Глава 7. Тёплая влага жизни Элис Ширс. Она думает покончить жизнь самоубийством, сказал Лэни. Почему? Кэти Торнс неспешно пила кофе. Понедельничный вечер в клетке. Потому что она знает. Она чувствует, как я за ней слежу. Ну имей, Лэни, это невозможно. Она знает. Ты не следишь за ней. Она ежесекундно порождает информацию, так же как и все мы. А ты исследуешь эту информацию. Она не может об этом знать. Не может, но знает. Белая чашка негромко клацнула об блюдце. Хорошо. Но ты-то сам. Ты-то откуда знаешь, что она знает? Ты просматриваешь список её телефонных разговоров, узнаёшь, какие программы она смотрит и когда какую слушает музыку. «Ну как ты можешь знать, что она ощущает твое внимание?» «Узловой точке», — хотел сказать Лэйни, — но не сказал. «Мне кажется, ты просто переработал. Пять дней отпуска. Да нет, я уж лучше... Я не могу позволить, чтобы ты сжег себя убыток для фирмы. Я знаю эти симптомы. Отпуск для отдыха со стопроцентной оплатой — пять суток. и бонус на оплату поездки. Кэти не поскупилась. Через посредство Слитсканского транспортного агентства Лыни получил номер, выдолбленный изнутри вершины горы. Какой-то слишком продвинутый дизайнер расставил по зеркально гладкому бетонному полу гостиничного фоя огромные каменные шары. Стены фоя были сплошь из стекла, древние, как миры игуаны. Философически взирали на партье и его подручных. Яркая зелень чешуи на пыльно-коричневом фоне каких-то местных растений. Женщина, с которой познакомился Лэни, сказала, что редактирует таршеры для некоего Сан-Францискового дизайнерского бюро. Вторник, вечер. Он прилетел в Мексику 3 часа назад. Коктейли в гостиничном баре. Редактируй старшеры Удивился он: "А это как?" В последнее время Лыне стал подмечать, что лично его не заинтересовала бы ни одна из тех работ, смысл которых понятен с первого слова, из одного уже названия. Сам он отвечал любопытующим, что занимается количественным анализом, даже не пытаясь что-то такое рассказывать про узловые точки и кэти-торнс с её теорией славы и известности. Женщина сказала, что её компания выпускает малотиражную мебель и аксессуары, в частности торшеры. Делаются это не в одном цехе, а что, где по преимуществу в Северной Калифорнии. Надомное производство. Один человек может подрядиться и изготовить 200 гранитных подставок, другой согнуть 200 стальных трубок и покрасить их. синий цвет некоего весьма специфического оттенка. Она достала свой ноутбук и показала ему анимированные эскизы. Болезненно тощие сплошь из каких-то палочек торшеры живо напомнили Лэни недавнюю передачу по каналу Природа об африканских насекомых. Так это что? Она придумывает? Нет. Их конструируют в России, в Москве. А она — редактор. Она подбирает поставщиков комплектующих. Она осуществляет надзор за изготовлением отдельных элементов, доставкой их в Сан-Франциско и сборкой на производственных площадях бывшего консервного заводика. Если техническая документация предусматривает использование чего-то там такого, чего никак не достать, она либо подыскивает нового поставщика, либо вырабатывает некий компромисс в смысле материала и технологии. Лэи не спросил: "А кто же такое покупает?" "Люди, которые хотят иметь вещи, которых ни у кого больше нет", объяснила женщина. "А ей нравится эта работа?" "Да, потому что ей вообще нравится этот русский дизайн. Да и люди, которые делают составные элементы, они тоже очень приятные. Чаще всего А больше всего ей нравится создавать что-то такое, чего раньше в мире не было. Смотреть, как присланные из Москвы чертежи превращаются в осязаемые предметы, стоящие на полу бывшего консервного завода. "Сперва их нет", говорила она, "а в один прекрасный день они тут перед тобой. Ты можешь посмотреть на них и потрогать их и понять, хорошо это или нет". Лэй не задумался над ее словами. Женщина сидела и молчала, серьезная и спокойная. Тени, исполосовавшие блестящий, словно лакированный бетонный пол, ползли с почти ощутимой скоростью. Он накрыл ее руки своими. И потрогать их, и понять, хорошо это или нет. До восхода оставались какие-то минуты. Торшерная редакторша мирно спала на его кровати, А он стоял на балконе и смотрел, как светлеет небо над заливом, как растворяется в начинающемся дне молочно-бледная полупрозрачная луна. Ночью в федеральном округе, это где-то там на востоке, был совершён теракт, ракетный обстрел, сопровождавшийся паническими слухами о применении химического оружия. Очередной эпизод одной из малопонятных, ни на секунду не стихающих войн. которые стали уже настолько привычными, что трудно даже представить себе мир, где их нет. Внизу на деревьях просыпались птицы, звуки знакомые ему ещё по Гейнсвиллскому приюту, под другим давним рассветом. Кэти Торнс изявила своё удовлетворение видом Лэйна. Она сказала, что он заметно посвежел. Лэйни сильно подозревал, что следующий отпуск может оказаться бессрочным. А потому тут же и без дальнейших комментариев отправился бороздить мир Дельта Америки. Крити поглядывал на него как искушённый ремесленник на ценный инструмент, на котором появились первые микроскопические трещинки. За прошедшую неделю взлaвая точка несколько изменилась. Хотя описать это изменение словами было бы крайне затруднительно. Лейни скрупулёзно изучил бесчисленные обрывки информации, нагромоздившиеся вокруг Элис Ширс в его отсутствие, пытаясь нащупать причину своих недавних предчувствий. Он прослушал музыку, которую вызывала Элис за последние дни в том же, что и она порядки, песню за песней. Выбор казался более жизнеутверждающим, чем прежде. Она перешла на нового провайдера Upfull Group Vine, чей неустанно позитивный продукт был музыкальным эквивалентом канала добрых новостей. Сопоставив расходы Элис с документацией оптовика, предоставлявшего ей кредит в розничной сети, Лэни составил список всех её покупок за неделю. Шестибаночная упаковка пива, пачка лезвий для канцелярского ножа Токай. Ну да, У неё же вроде был такой. Но тут ему вспомнилось при достережении Кэтти, что именно в этой части исследования возможны подсознательные искажения. Подробное знакомство исследователей с делами объектов исследований ведёт к утрате перспективы. Не забывайте, лень, что все мы очень легко идентифицируем себя с другими людьми на покупательском уровне. В наше время человек существо покупающее. Если вы однажды заметите, что сменили бренд замороженной фасоли сразу после того, как это сделал объект, берегитесь. В многоэтажных гаражах парковочные площадки наклонные. Из-за этого пол его квартиры, располагавшейся в бывшем гараже, был устроен ступеньками. Спал он в глубоком конце комнаты, на надувной гостевой кровати, заказанной по шоппинг-каналу. Окон в квартире не было. Санитарные правила предусматривали освещение беззаконных жилых помещений при помощи светового насоса. Поэтому потолочная панель иногда сочилась воссозданным солнечным светом. Но Лэйни этого почти и не видел. Он редко возвращался с работы засвета. Он сидел на податливом скользком крае пластиковой надувашки и пытался представить себе Элис Ширс в её квартире на Фонтанной авеню. Он знал, что у неё там просторнее, чем у него, но не слишком. Окна. Платит за квартиру, как установил в конце концов Слидскан. Этот самый женатый артист. Платит по хитрой цепочке подставных счетов. Но это и не важно, главное, что платит. и из свои изначки, как выражалась Кэти Торнс. Он То не мог охватить умом всю жизненную историю Элис Ширс сразу как единый объект, как идеально детализированную модель чего-то вполне заурядного, но при этом чудесного, ярко освещённую его же собственным пристальным взглядом. Он не был с ней знаком, в жизни не перебросился ни единым словом, но всё равно знал её так, как никогда не узнает никто другой. Никакие супруги не знают друг друга с такой подробностью. Психи, по пятам преследующие предмет своей одержимости, очень хотели бы знать его подобным образом, но это всегда остается для них недостижимой мечтой. Так оно продолжалось до той ночи, когда он проснулся с тупой пульсирующей болью в голове. Жара и духота... Что в твоей Флориде? Опять у них там что-то с кондиционером. Синяя рубашка противно летит кругами с пены. Интересно, что она сейчас делает? Не спит, смотрит на освещённый уличными фонарями потолок и слушает Ab Fulgroup Wine. Хоть я опасалась, не едет ли у него крыша. Лэйни посмотрел на свои руки, как на что-то постороннее. Он смотрел на них словно видел впервые в жизни он вспомнил пять СБ в приюте вкус появляющийся уже после укола сразу ржавый металл плацебо не давало никакого вкуса ленни встал с кровати кухонный уголок тут же проснулся откатилась дверца холодильника на белых пластиковых протиках одной из полок куныло обвис почерневший листик салата на другой полке недопитая бутылка воды Эвиан. Он накрыл салатные листья куполом из сложенных ладоней, стараясь ощутить радиацию его гниения, какую-нибудь там тонкую жизненную силу или аргоны, кванты энергии, невоспринимаемой физическими приборами. Элис Ширс решила покончить с собой. Он знал это, знал абсолютно точно, непонятно как, Но он различил это в ворохе случайной информации, порождённой этой женщиной при её соприкосновениях с миром вещей. "Эй, там", сказал холодильник. "Нельзя же так долго держать меня открытым". Лэйн молчал. "Так что, приятель? Так и будешь держать дверцу открытой? Ты же знаешь, что это мешает автоматическому разма стихнеть. Ладоням стало получше, попрохладнее. Лэни держал руки в холодильнике, пока совсем не застыли, а затем вынул их и прижал пальцы к вискам. Холодежник не упустил такой возможности и торопливо закрылся, воздержавшись однако от комментариев. Лэни даже не стал снимать мятую, пропотевшую малоизейскую рубашку. 20 минут спустя он уже ехал в Голливуд. Одинокие фигуры на платформе метро, мелькающие за окнами отходящего поезда. Насколько я понимаю, вы не считаете это сознательным решением. Верно? Блэквуд снова помял обрубок своего левого уха. Нет, качнул головой Лэйн. Я и сейчас не очень понимаю, что я собирался сделать. Вы пытались её спасти. Эту девушку. У меня было ощущение, словно что-то лопнуло, резинка какая-то, и я чувствовал, что меня туда тянет. Лэни вышел из метро на станции Сансет и торопливо зашагал по уходившей вниз улице. Где-то на полпути он увидел человека, поливавшего свой газон, прямоугольник размером с два бильярдных стола, освещённый медицинским сиянием соседнего уличного фонаря. На ярко-зелёных, идеально гладких пластиковых травинках блестели крупные капли воды. Пластиковый газон был отгорожен от улицы стальным забором. Массивные, как в тюрьме, вертикальные брусья, увенчанные блестящей, без единого пятнышка ржавчины спиралью бритвенно-острой колючей проволоки. Домик полуночного поливальщика был немногим больше его газона, пережиток полузабытых дней. когда по всему этому склону стояли одноэтажные дачки. Некоторые из них все еще сохранились — крошечные строеница, заткнутые между однообразно-разнообразными, сплошь в балконах, фасадами, кондоминиумов и жилых комплексов — последние напоминания о том времени, когда этот район еще не входил в состав города. Лэй не чувствовал запах апельсинов, А может, это ему просто казалось? Во всяком случае, апельсиновых деревьев не было видно. Человек с шлангом поднял голову, его глаза прятались за чёрными нашлётками видеокамер, напрямую связанных с оптическими нервами. Слепой. Неприятное ощущение. Никогда не понимаешь, смотрит такой на тебя или нет. Лэни пошёл дальше, сквозь путаницу сонных улиц. И мемолётный запах цветущих деревьев, доверив выбор пути тому непонятному чувству, которое вынудило его сорваться из дома и приехать сюда. Где-то на Санта-Монике взвизгнули тормоза. Через 15 минут он был уже на Фонтанной авеню, перед её домом. Остановился, взглянул вверх. Пятый этаж, квартира 502. Узловатая точка. Вам не хочется об этом говорить. Лэни поднял глаза от пустой чашки и встретил внимательный взгляд Блэквелла. И я никогда ещё этого никому не рассказывал, сказал он, ничуть не погрешив против истины. Погуляем немного. Огромная туша Блэквелла поднялась без всяких видимых усилий, всплыла, как гротескный воздушный шарик. «Это сколько же сейчас времени?» — подумал Лейни. «Здесь, в Токио». «А какая разница? Главное, сколько сейчас времени в Лос-Анджелесе?» О счете позаботился и Мадзаки. Лейни вышел вместе с ними под сыплющуюся с неба морось, которая превратила мостовую в сплошной потоп черных, ритмично подпрыгивающих зонтиков. Имадзаки извлёк из кармана чёрный предмет размером с визитную карточку, но чуть потолще. Вреско его согнул, предмет расцвёл чёрным зонтиком. Имадзаки отдал зонтик Лэйни. Сухая, чуть тёплаватая, бесплотно невесомая ручка. А как его потом складывают? Их не складывают, сказал Имадзаки, раскрывая второй зонтик для себя. их просто выкидывают». Бритоголовый, одетый в на напору Блэквилл, не обращал на дождь никакого внимания. «Мистер Лейни», — сказал Ямадзаки, — «вы не могли бы, пожалуйста, продолжить ваш рассказ?» В просвете между двумя высотными зданиями маячило третье, еще выше. Лейни увидел на его фасаде огромные Смутно знакомые лица, искажённые непонятной мукой. Слитс кан брал со всех сотрудников подписку о неразглашении, чтобы по возможности скрыть те случаи, когда он использовал свои связи с DataAmerica для незаконного проникновения в частную информацию. По опыту Лэни такое происходило сплошь и рядом, особенно на глубинных продвинутых уровнях исследования. Так как Лэйн не успел уже близко познакомиться с Дейт-Америкой, он не находил в этом ничего особо удивительного. Дейт-Америка давно уже стала чем-то вроде суверенного государства. Во многих отношениях она сама устанавливала для себя законы. Долгительная слежка за Элис Ширс также была связана с массой незаконных действий, одно из которых дало Лэйн коды требовавшейся, чтобы попасть в её дом, активировать лифт, отпереть дверь её квартиры, а также две цифры, без которых все предыдущие коды срабатывали, однако параллельно вызывалась вооружённая охрана. Это давало некоторую страховку против популярной в последнее время преступной техники проникновения в квартиру, при которой жильца подстерегали в парковочном гараже и заставляли выдать свои коды. Элис выбрала для страховочного кода число 23, ее возраст годом раньше, когда она въехала в этот дом и подписалась на услуги охраны. Эти-то цифры и шептал Лейни, стоя перед восьмиэтажным зданием, фасад которого отражал чьи-то весьма смутные представления о неотидорском стиле. Первые лучи Лос-Анджелесского рассвета Прорисовали этот архитектурный кошмар с дотошной всеобъемлющей подробностью. 23. А потом, подсказал Блэквелл, вы попросту взяли и вошли. Вы нажимали эти самые коды, бах, и вы там. Они стояли на переходе в ожидании зелёного света. Бах. Стены холлов сплось в зеркалах и ни звука, словно в вакууме. Он пересек просторы чистого навёхонького ковра в компании дюжины отражённых леней. Вошёл в лифт, где пахло чем-то цветочным, и использовал следующую часть кода. Лифт поднялся на пятый этаж. Двери лифта раздвинулись. Навёхонькая ковровая дорожка. Под свежим слоем нежно-бежевой краски проступают лёгкие неровности старомодной штукатурки. 502 Да что же это такое ты делаешь? громко спросил Лэйн. Он не знал и никогда не узнает, кого он тогда спрашивал: себя или Элис Ширс. На него уставился старинный в медной оправе дверной глазок, наполовину затянутый бельмом бежевой краски. Наборная панель за подлицо с остальной основой двери, чуть пониже глазка. Он смотрел на свой палец, нажимавший по очереди кнопки. 23. Но Элис Шырс совершенно голое открыла дверь сама ещё до того, как сработал код. За её спиной весело гремела музыка Ab Full Group Wine. Лэни О'Чейн нацепился в скользкие от крови запястья и увидел в глазах Элис даже не укор, а простое узнавание. Этот момент запомнился ему навсегда. «Не получается», — сказала она, словно жалуясь на какую-то неполадку в домашней технике. Лэйни громко всхлипнул, чего не случалось с ним уже много лет, с раннего детства. Нужно было осмотреть эти запястья, но он не мог, потому что держал их в руках. Он повел ее спиной вперед к плетеному креслу. Мне известно, когда и как им замеченому. Всять, сказал он ей, как у прямому ребёнку, и она села. Затем он отпустил её запястье, метнулся туда, где вроде бы должна была быть ванная, схватил полотенце и нечто вроде пластыря. А потом, словно без всяких промежуточных этапов, оказалось, что он стоит рядом с ней на коленях. Её руки лежали красными ладонями вверх, красные пальцы чуть согнуты, как в медитации. Он намотал на её левое запястье маленькое тёмно-зелёное полотенце, прихватил его сверху пластырем, только это был не пластырь, а такая бежевая резиноистая лента, которые прикрывают отдельные участки кожи при наложении аэрозольной косметики. Он знал это из данных о её покупках. А может, там под этой липкой красной массой Его палец уже синеет. Он скинул глаза, в тоже самое узнавание. Левая скула измазана кровью. "Не надо", сказал Лэни. "Уже почти не течёт". Он взял рулончик пластыря в зубы и начал наматывать полотенце на правое запястье. И "Я промахнулась мимо вены. Сиди спокойно". Лэни вскочил, Чтобы закончить перевязку стоя, но запутался в собственных ногах, рухнул лицом вниз и сломал себе переносицу, об, как он заметил в самый последний момент, одно из творений редакторши Таршершев. Впечатление было такое, словно ковёр поднялся и швырнул эту штуку ему в лицо. Элис, её щиколотка метнувшаяся мимо него в кухне. Элис, сядь на место. Прости, пожалуйста. Хотя вполне возможно, что ничего она не говорила, и ему это просто померещилось, а затем выстрел. Блэкويل громко вздохнул, его плечи тяжело поднялись, задержались в словно в неуверенности, что им делать дальше, и упали. В очках Ямадзаки дрожали и переливались яркие разноцветные пятнышки. Стены здесь были в спложь в немоне. Освещение на зависть Лас-Вегасу, каждая поверхность сверкает и дёргается. Блэквелл смотрел на Леню и молчал. "Сюда", сказал он в конце концов и свернул за угол в относительную темноту, чуть подкрашенную запахом мочи. Леня затем и Мадзаки последовали за ним. Узкий проулок вывел их в сказочную страну, не неона Не даже обычных уличных фонарей. Мягкий, без теней свет из окон тактично отступивших небоскрёбов. Крошечные, вроде древних купальных кабинок, на каком-нибудь заброшенном пляже, встроенницы, помеченные чёрными иероглифами, аккуратно выведенными на аскетичных размером с большую поздравительную открытку прямоугольниках белого матового стекла. честно поставленные вдоль одной стороны мощённого булыжником переулка они были похожи на закрытые лишь для избранных зрителей аттракционы некоего тайного городского цирка бруски поседевшего от старости кедра промасленная бумага соломенные циновки никаких признаков времени века кроме разве что электрической подсветки стеклянных табличек Лейни даже не пытался скрыть своё удивление. Такое могли построить гномы или эльфы, но уж никак не люди. "Золотая улица", сказал кит Алан Блэквелл.